Глава 32 Антон Павлович назвал свой рассказ «Первый трехсотый» под заголовок с намеком «Донбасские рассказы». Круто! Это уже отсылка к самому Льву Николаевичу с его боевыми севастопольскими рассказами. По названию я догадываюсь, о чем пойдет речь. Начинаю читать. Может, молитвы наши действовали, или просто везло. тьфу тьфу фу Первый трехсотый в нашем минометном расчете случился через два месяца. Тут надо объяснить дорогому читателю военный сленг. Груз 200 — это безвозвратная потеря, гибель бойца. Так повелось с Афганистана. Говорят, приказ был за номером 200 о порядке транспортировки погибших. А может, номер формуляра, прилагаемого к цинковому ящику. Так или иначе термин «прижился». О смерти товарищей проще докладывать безликими цифрами. Трехсотый – это раненый, которого нужно транспортировать к врачам. А на нашей Донбасской войне появились и пятисотые – Если двухсотый — самое страшное, то пятисотый — самое позорное. Так называют отказников, бегущих с линии фронта. Из-за их трусости потери двухсотых и трехсотых увеличиваются. Я подавляю зевок, откладываю телефон. Мне не нужно разжевывать, что и как на войне называется. А Чеху спасибо. Воскресил еще один уголок отшибленной памяти. В тот день осколками изрешетила наш УАЗ «Буханку», к которому мы цепляли миномет на колесном ходу. Механик пробует чинить. По жестам и кислому выражению лица вижу «бесполезно». Словесный вердикт не оставляет сомнений. Кирды да к нашему вездеходу, Кит. Нужен новый. Докладываю о проблеме по рации командиру батареи Тарантино. Выкручивайся сам. Звучит команда. Моя досада длится недолго. Тарантино сообщил штурмовикам, и вскоре вепрь на адреналине рычит через рацию мне в ухо. Кит безлошадный. Отбили бронику бандеровцев. Варту, еще тепленький, с тепленькими. Приходи, забирай. Нам дальше. Я получаю координаты, мы выдвигаемся. Бронеавтомобиль Варта с виду целый. Двери распахнуты, в кабине — труп. И еще два ВСУшника валяются рядом с вышибленными мозгами. Пытались отползти, но их прикончили. Похоже, стреляли в упор. Вспоминаю разговор с вепрем. Не треп на ходу, а у костра по душам. Поначалу мы жалостливые были. Перевязывали нациков, тащили их раненых, как своих. Рассказывает Вепрь. Я знаю, что было потом. Потом вагнеровцы посмотрели видео расправы с нашими военнопленными. Так укронацисты запугивали нашу армию. Но получилось наоборот. Командира штурмовиков я спрашиваю прямо. «Добиваете?» Вепрь отвечает не сразу. В его глазах сожаление, а в голосе оправдание. По ситуации. Может идти, берем в плен. А если не может? Вепрь переламывает палку, бросает в огонь. Сноп искр взмывает в черное небо. Бывают такие ранения, Кит. Он глазами просит, помоги отмучиться. Я смотрю на автомат, который у вепря всегда под рукой. Хочется спросить, сколько? Но вепрь не ответит. Не потому, что стыдно, а потому, что он боец от Бога и честно делает свою работу ради нашей общей победы. Он и о подвигах своих не любит трепаться. Я воздерживаюсь от вопроса, но вепрь отвечает на свой внутренний. Меня нацики в плен не возьмут. И тебя, Кит, тоже. Лучше не лезть в эту тему, соглашаюсь я. Я бьюсь с врагами издалека, а вепрь с ними часто лицом к лицу. Военная злость на расстоянии совсем не то, что животная ярость в драке. Вот и мы лицом к лицу с поверженными врагами. Механик деловито осматривает движок варты, кит выбрасывает из кабины окровавленное тело, чех блюет, схватившись за деревце. А Днестр собирает документы погибших, приговаривая. Родные должны знать, без вести пропавший это неправильно. Механик заводит варту, газует, слушает рокот мотора. На лице. Счастье. Мы садимся в броневик на еще не подсохшие пятна крови. Первым делом пиксельную раскраску нашими «З» замажем. Строит планы механик. Шмель похлопывает по броне. Это не консервная банка, а от пули осколков точно спасет. Поехали за минометом. Командую я. — По пути сообщаю нашим по рации, что мы возвращаемся на трофейной машине, чтобы свои же не подстрелили. Вездесущий шмель копается в бардачке, демонстрирует папку с документами и приказами. — Выкинуть? — В штаб передадим. Решаю я. — Тут еще прибор какой-то. Привинчен крепко, — сообщает шмель. — Не ломай, — одергивает механик. надо русику показать наш оператор беспилотника русик ушел в расположение штаба батальона чтобы зарядить квадрокоптер он парень толковый разбирается в современных гаджетах гони сразу в штаб решаю я папку сдадим и русика подхватим варта идет ходка нам с трофеем повезло мы добираемся в расположение штаба Сразу и не поймешь, где что. Так удачно все замаскировано. И машины командиров не сбиваются в стаю, чтобы не привлекать внимание вражеских птичек. Мы тоже загоняем вездеход под деревья. Находим Русика, хвастаемся трофеем. Русик осматривает прибор в бардачке. — Вы шо? Это GPS-трекер! — Нужная вещь, — интересуется шмель. «Маячок! Для отслеживания местоположения! На случай попадания машины в руки противника!» «Это как?» «Точно впитак. «Думаете, ветками прикрыли и в безопасности?» «Хохлы нас видят на электронной карте! Жди прилета!» Шмель озадачен. «Не гонишь? По координатам могут бить?» «Еще как! Лучшей наводки не надо!» А мы, дураки, к штабу приперлись. Доходит до меня. — Ломай эту дрянь! — суетится механик и вырывает коробку. — Сломать здесь не выход. Уже засекли. Ударят в эту точку, — объясняет Русик. — Что же делать? Надо изобразить движение, а потом избавиться от трекера. Днестер соображает первым. Сбрасывает бронежилет. Хватает трекер и бежит, сломя голову в поле. Он самый старший из нас, а бежит как молодой. Мы замерли под деревьями, а Днестр уже преодолел сотню метров. Бежит, не оборачиваясь, унося от штаба вражескую наводку. И тут звук выхода со стороны противника. «Бросай! Ложись!» — кричу я. Днестер отбежал уже достаточно далеко и швыряет прибор дальше, а сам вжимается в землю. В этот момент приходит первый снаряд, за ним следующий, еще и еще. Противник кучно обрабатывает участок с координатами трекера. Когда артиллерийская стрельба стихает, мы бежим по следам товарища. Днестер приподнимает голову. Живой. Он ранен в ногу и сам накладывает жгут. Ребята радуются, а я злюсь. — Куда понесся? Зачем рисковал? Я бы сам! — Ты командир, чех-наводчик, шмель-заряжающий. Механик тоже всегда при деле, а меня легко заменить. Бесхитростно отвечает Днестр. Ребята перетаскивают его в наше расположение. Рана средней тяжести, но требуется эвакуация в санчасть. — Доставлю героя в лучшем виде, — обещает механик, заводя броневик. Днестр действительно поступил по-геройски. Рискуя жизнью, отвел удар от штаба батальона, и исправил мою ошибку. Ведь это я приказал ехать в штаб с прибором-мишенью. — Как говорит наш комбат Тарантино, — война — это серия ошибок. Кто сделает меньше, тот победит. — Спасибо, Днестр. Спасибо, что спас. Спасибо, что выжил. Трехсотый — это поправимо. Через две недели мы встречаем Днестра как родного. Он хромает, но держится бодро. Я жму ему руку и хлопаю по плечу. С возвращением. Мы без Днестра, как Россия, без Волги. А Урал подкалывает. Днестр! Ты мог комиссоваться и свалить домой. Днестр знает, что ответить. Тебе хорошо. Урал всегда был Россией. А русский Днестр надо возвращать. Днепр частично вернули, и Днестр вернем. Обещаю я. Вот я и пойду домой на прямки вместе с армией, заверяет Днестр. Наконец-то хавчик будет, как мамка дома. Радуется шмель. За ужином, который на радость всем приготовил Днестр, шмель спрашивает. — Днестр, расскажи про страховку. Сколько тебе за ранения отслюнявили? — Начислили чего-то. Да к чему мне тут деньги? Когда добьем нациков, все разом получу. — А как в тылу? Прилетает? — Понагнали им натовских дальнобойных, — сетует Днестр. Бьют куда достанут. Надо за дне парнациков гнать, чтобы не прилетало. А там и забук. Много домов порушено. Если стены целы, то без окон. Но люди не унывают, восстанавливают. После еды-воды первый товар — пленка для окон. Шмель подхватывает тему. — Представляю, сколько бабла можно на стеклах поднять. С нами Русик. Он бубнит под нос, а на пластиковых окнах озолотится. Окна сложно, их на заводе делать надо, а стекла купил, привез, продал и в шоколаде. Днестр, я тебе советую деньги за ранения в стекла вложить. Да ну вас, — отмахивается Днестр, — махинаторы. Мы музыканты, а вот у Русика батя буржуй. Наш квадрик сбили, так он новый пригнал лучше. — Почему буржуй? — обижается Русик. Отец — бизнесмен. В Луганске у него завод по пластиковым окнам. — Вот почему ты про окна болтаешь. Слушай, Русик, а чего тебя папаша от мобилизации не отмазал? — Потому что не буржуй, а бизнесмен. Как после победы людям в глаза смотреть? А себя, значит, он отмазал. Мой отец старше возраста мобилизации. — Батя уже старый. «Так тебя беречь надо, наследничка!» Шмель усмехается, Русик оправдывается. Шмель так действует не со зла, просто характер колючий. А Русика он по-настоящему сберег, когда рисковал жизнью вместо него. На этом рассказ Чеха, первый трехсотый, заканчивается. Детали воспоминаний порождают подозрения. «Наш Русик...» Лучше всех разбирается в GPS-координатах и прочих хитростях определения местоположения. Он растолковывал нам, как это делается. Я закрываю лицо ладонями. Эпизод с первым трехсотым, когда трагедии удалось избежать, уплывает в прошлое. А перед глазами вновь роковая ночь, когда все погибли. Не все. Выжил я и выжил Русик. Где был он во время взрыва? Как получил ранение? И главное, кто передал врагу координаты? Мысли закручиваются спиралью. На периферии мелькают образы погибших друзей, а в центре я вижу Русика. Кто, если не он? Русик больше других подходит на роль предателя.